Как наиболее частым следствием этих побед бывали смещения генералов и уход из неприступных крепостей, разумный читатель знает, как это надо понимать. В конце месяца Раджаба 161 года славный город Нишапур открыл свои железные ворота пророку в маске. В начале 162 года также поступил город Астарабад. Участие Хакима в сражениях, как и другого более удачливого пророка, сводилось к пению тенором молитв, возносимых к божеству с хребта рыжего верблюда в самые гуще схватки. Вокруг него свистели стрелы, но ни одна не поранила. Казалось, он ищет опасности. Как-то ночью, когда возле его дворца бродило несколько отвратительных прокаженных, он приказал ввести их, расцеловал, Я одарил серебром и золотом. Труды правления он припоручал шести-семи своим приверженцам, сам же питал склонность к размышлениям и покою. Гарем из ста четырнадцати слепых женщин предназначался для удовлетворения нужд его божественного тела. Жуткие зеркала Ислам всегда относился терпимо к появлению доверенных избранников Бога, как бы ни были они не скромны или свирепы, только бы их слова не задевали ортодоксальную веру. Наш пророк, возможно, не отказался бы от выгод, связанных с таким пренебрежительным отношением, однако его приверженцы, его победы и открытый гнев халифа, им был тогда Мухаммед аль-Махди, вынудили его к явной ереси. Инакомыслие его погубило, но он все же успел изложить основы своей особой религии, хотя и с очевидными заимствованиями из гностической предыстории. В начале космогонии Хакима стоит некий призрачный бог. Его божественная сущность величественно обходится без родословной, а также без имени и облика. Это бог неизменный. Однако от него произошли девять теней, которые, уже снизойдя до действия, населили и возглавили первое небо. Из этого первого, демиургического венца, произошел второй, тоже с ангелами, силами и престолами, а те, в свою очередь, основали другое небо, находящееся ниже симметрическое подобие изначального. Это второе святое сборище — Было отражено в третьем, а то, в находящемся еще ниже, и так до 999 Управляет им владыка изначального неба, тень теней других теней и дробь его божественности тяготеет к нулю. Земля, на которой мы живем, — это просто ошибка, неумелая породе Зеркала и деторождение отвратительны, ибо умножают и укрепляют эту ошибку. Основная добродетель — отвращение. К нему нас могут привести два пути. Тут пророк предоставлял свободный выбор — воздержание или разнузданность, ублажение плоти или целомудрие. Раи и ад у Хакима были не менее безотрадны тем, кто отвергает слово. Тем, кто отвергает драгоценное покрывало и лик, гласит, сохранившиеся проклятие из сокровенной розы, тем обещаю я дивный ад, ибо каждый из них будет царствовать над девятью девяносто девятью царствами огня, и в каждом царстве девятьсот девяносто девять огненных гор, и на каждой горе девятьсот девяносто девять огненных башен, и в каждой башне. 999 огненных покоев, и в каждом покое 999 огненных лож, и на каждом ложе будет возлежать он, и 999 огненных фигур с его лицом и его голосом будут его мучить вечно. В другом месте он это подтверждает. В этой жизни вы терпите муки одного тела. но в духе и в воздаянии в бесчисленных телах. Рай описан менее конкретно.